Что такое праздное слово? «Праздное» — это значит лишнее, ненужное, невызванное нуждой. Почему же так строго говорит Господь об ответственности за праздное слово? Нам оно кажется таким пустяком. Но дело в том, что в положении и состоянии христианина нет как бы, серединного, безразличного состояния, одно из двух. Или он в Духе Святом, в святости, и творит дела, и говорит по воле Божией, или, наоборот, он в рабстве у своего врага и послушно выполняет его волю в делах и в словах. А уж лукавый не упустит того, чтобы в наши слова вложить каплю своего змеиного яда, хотя на первый взгляд в этих словах и не было чего-либо предосудительного. Но если внимательно разобрать эти праздные слова в наших беседах, то в них всегда можно найти закваски страстей, тщеславия, гордости, неприязни и осуждения ближнего, проявления маловерия, зависти и так далее. И таким образом, всякое такое слово противно Богу и поэтому является грехом. Преподобный Антоний Великий пишет, что Святой Дух в христианине ничем так не погашается, как суетными беседами. При этом можно заметить, что бесполезная трата времени в разговорах сильнее проявляется, если в разговоре участвуют много лиц. Разговоры задушевные — Утешающие, ободряющие и питающие душу — это обычно диалоги. Уже третий собеседник чаще всего мешает в таких случаях откровенности и стесняет. Недаром у японцев сложилась поговорка «там, где беседуют более двух человек, там потерянное время». Лишь при беседе вдвоем. Душа может всецело отдаться собеседнику, соприкоснуться тесно с его душой, согреть ее вниманием, любовью, участием, разделить с ним горе, перелить в него свою бодрость, веру и жизнерадостность. Так служат миру старцы. Так должна подражать им и всякая христианская душа, стяжавшая в какой-то мере любовь, веру, мир и духовную бодрость. А вот и еще обстоятельства, на которые мы обычно не обращаем внимания при разговорах. Мы мирно беседуем с ближним, рассказываем ему про себя, сообщаем новости. Пусть в этом не было зла. Но если в разговоре не было необходимости... и нами не руководили благие чувства утешить, посочувствовать ближнему, научить его чему-нибудь полезному, дать благой совет, сообщить необходимые ему сведения, если всего этого не было, то сколько времени мы погубили и у себя, и у ближнего. Мы обокрали и его, и себя, растратили и его, и свои таланты время попусту. Вот почему по наставлениям святых отцов Во всяком необходимом разговоре с людьми мы должны соблюдать краткость и уклоняться от бесполезного многословия. Как пишет отец Александр Ильчининов, «между духовным ростом и многословием обратная пропорциональность, легкая и соблазнительна замена духовного напряжения болтливостью. В этом соблазн всякого учительства». Поэтому до того, как что-либо рассказывать ближнему, надо подумать о том, обогатит ли ближнего этот рассказ духовно, и действительно ли ему надо его знать по какой-либо серьезной причине. Как говорил старец и Оптинский, «В раю много покаявшихся грешников, но болтливых ни одного». Рассказывая, нужно выбросить все ненужное, все ненужные подробности — и стараться занять у собеседника как можно меньше времени и внимания, лаконичность в словах, великое достоинство слова. Как говорил старец Парфений Киевский, «Многоречие отгоняет благодать и погубляет теплоту души». Как всем известно, длительные беседы могут сильно утомлять, их следует избегать. Но если уж они будут необходимы, то они должны вестись неторопливо, с постоянной памятью о Боге и с мирным состоянием души. Это предохранит от излишнего утомления. Христианину надо осторожно относиться к рассказыванию анекдотов и избегать тех из них, которые кого-либо порочат, содержат насмешку над ближними и начальниками или грешат против целомудрия. Шутка уместна лишь тогда, когда она будет поддерживать бодрость ближних и предохранять их от уныния, тоски, усталости. Также надо стараться в беседах переводить темы из греховных, например, при осуждениях, при порочащих ближних рассказах и тому подобное, или пустых, на темы духовные, с верующими людьми, или хотя бы полезные для ближних. Про необходимость величайшей осторожности в беседах так говорит святой Нифонт Цареградский. «Тот, кто не хранит всегда уст, если и весь год постится, не получает никакой пользы». В беседах с ближними важно не только то, что нами было сказано, но также и то, как, с каким чувством вы с ним говорили. Ближнего можно обидеть не только словами, но также тоннам голоса, манерой произнесения слов. За последними кроется то чувство, которое диктовало слова. Это чувство идет от сердца и может или согревать любовью, лаской, нежностью, или наоборот бить ближнего без удара, унижать и оскорблять без пощечины. С другой стороны, одними только ласковыми, милыми словами по отношению к ближним можно нажить себе духовный капитал. Отец одной христианки отличался необычайной добротой в жизни и вместе с тем свою помощь к людям сопровождал необходимой ласковостью к ним. Уйдя на тот свет, он в одном сне явился дочери и сказал ей, «Знаешь ли ты, что каждое ласковое слово при жизни — служит вечности. Старец Амвросий Оптинский некоторых из своих близких духовных детей называл иногда дураком. Но это название, оскорбительное по существу, не только не оскорбляло, но согревало и радовало сердца слышавших его. Они слышали в нем ту любовь, которой наполнена было к ним сердце старца и которая светилась в его очах. Вот почему апостол Павел писал, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 1. По словам святого Тихона Задонского, «любовь сыщет слова, которыми можно созидать ближнего». Она предоставит способ, ум и язык твой направит, и, делая это, не требует красных речей. Итак, основным требованием к слову в беседах является то, чтобы оно шло от сердца, исполненного любовью к ближнему. И когда слово осолено любовью», то человек не может погрешить, хотя бы с внешней стороны оно и было небезупречно. Наоборот, можно обидеть, оскорбить или унизить ближнего при внешней видимости порядочности и безобидности слова, если в душе будет превозношение над ближним или желание обесчестить или унизить его. Не только любовью должно быть проникнуто слово». но также смирением перед ближним, глубокой верой в Бога, надеждой на его промысел, мудростью, рассудительностью и другими добродетелями. Такое слово будет привлекать ближнего, смягчать его сердце, вселит в него веру и надежду на Бога, будет очищать и возвышать его душу. Здесь мы приходим к уже ранее выведенному положению. При здоровье души При чистоте сердца, при наличии в христианине святого Духа Божия, у него будет и благое, доброе слово, которое будет служить на пользу людям. В привычку должна войти и наша склонность в беседах с ближними говорить не о своих, а об их делах и интересах. Этим мы исполним заветы апостола Павла. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими», И мы должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Своим участием и сочувствием мы можем облегчить скорбь ближнего, можем помочь ему своим советам, поделиться опытом и знаниями. Праздные же рассказы о себе и своих делах свидетельствуют о нашем самомнении, тщеславии и эгоистической установке нашего духа с фиксацией внимания на себе и своих интересах, эгоцентризм. или автоэротизм. Это не относится, однако, к тем случаям, когда мы сами нуждаемся в совете или ищем утешения и ободрения у сильнейших нас духом. Очевидно, что при разговорах нам надо помнить и указание Господа «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Отсюда следует, что при беседах надо хорошо учитывать духовный возраст, духовное состояние и все душевные особенности собеседника. Старцы Варсанов и Великий и Иоанн говорят, «Ты должен рассмотреть, кому говоришь. Когда ты знаешь, что слушающий получает пользу, тогда побеседуй с ним, а иначе не нужно беседовать». На то же указывал преподобный Серафим Саровский, который говорил, «С человеком душевным надобно говорить о человеческих вещах. С человеком же, имеющим разум духовный, надобно говорить о небесных». В мире о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в человеке не примечается и желание к слушанию. Этот совет надо помнить, особенно нам, живущим в период массового отступления от веры. Об этом так пишет архимандрит Иоанн. «Иногда перед Богом стыдно бывает говорить о Нем людям. Мир инстинктивно понимает, что в той обстановке, в которой он находится все время, меньше греха молчать о Христе, чем говорить о Нем». И вот люди Молчат о Боге. Страшный симптом. Наводняется мир легионами слов. Одержим язык человека этими пустыми легионами. И ни слова, почти ни слова о Боге, о начале, конце и средоточии всего. Следует также упомянуть, что оптинские старцы говорили, что о чудесах можно рассказывать только верующим людям. Но вместе с тем, как пишет отец Александр Ельчининов, не особенно скрывайте от товарищей свою религиозность. Неожиданно ты можешь встретить сочувствующих, вопрошающих, заинтересованных. Одним словом, не старайтесь скрывать перед людьми свою истинную сущность под общей маской легкомыслия и пустоты. Кроме того, нам нельзя, зная что-либо предосудительное о ближнем, отворачиваться от Него. Приветливость со всеми — обязанность христианина. «Не говори бессердечных слов, у меня нет с ним ничего общего», пишет святой Иоанн Златоуст. «У нас нет ничего общего только с дьяволом. Со всеми же людьми мы имеем много общего». Архиепископ Арсений Чудовской говорит так. «Когда ты видишь несчастного падшего человека, не питай к нему брезгливости, а лучше в это время пылай гневом на врага человеческого рода, одержащего человека той или иной страстью, на самого же человека, смотри с любовью, лаской, умилением, и так думай. Ведь и я могу очутиться в таком же состоянии, если и меня... Враг сею страстью полонит. Доброе слово. Исходит из уст ваших только доброе слово. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 29. К ряду слов христианину надо себя приучать и употреблять эти слова в разговоре как можно чаще. К таким словам относится прежде всего слово «прости». Святой Антоний Великий учит. «Приучи, чтобы язык твой говорил при всех встречающихся случаях, всегда, во всякое время, всем братьям и самому Всевышнему Богу, прости меня». Слово «прости» сразу смиряет нас перед Богом и ближними, говорит о сознании своей вины, сожаления, раскаяния в ней. При этом очень важно то чувство, с которым говорится слово Прости. Его можно произнести холодно, как бы вынужденно и без чувства вины и раскаяния. Тогда оно не имеет силы, не примиряет, не соединяет сердец, не очищает души. Поэтому оно должно быть непременно осолено, то есть растворено любовью, смирением и кротостью. Тогда оно имеет полноту духовной силы. Говорить надо «прости». Не только тогда, когда вы сильно повредили ближнему или резко обидели его. В этих случаях уже мало говорить «прости», надо броситься перед ближним на колени. Нет, слово «прости» должно быть произносимо всегда, когда мы видим хотя бы малейший оттенок недовольства по отношению к себе, начало зарождения обиды, дымку нерасположения». Эту опасность по отношению ко взаимной любви надо устранять в самом начале и самому искать сближение и искренне просить прощения, даже и тогда, когда нет сознания своей вины. Вины можно и не заметить за собой, хотя она и была. Как пишет архимандрит Сафроний, «Всякий человек во всяком деле много может сказать в свое оправдание». Но если он внимательно просмотрит свое сердце, то увидит, что, оправдываясь, не избегнет лукавства. Смущенная душа ближнего требует от нас действительной любви, которую, как говорит апостол Павел, «не ищет своего». то есть не ищет оправдания себя и осуждения ближнего, а с готовностью жертвует своим самолюбием и с легкостью принимает вину на себя, лишь бы вернуть мир и любовь ближнего. Надо приучить себя к слову «пожалуйста». С этим словом наши просьбы делаются смиренными, вежливыми, лишаются оттенка требовательности и поэтому располагают ближнего к исполнению нашего желания. Нам необходимо привить себя и к наиболее почтительным и ласковым именам. Пусть слышат родители любовь к ним детей при словах «папочка» или «мамочка», а дети ответную ласку при словах «сынок» или «дочка» и нежных названиях «Калюша» или «Наташенька». Очевидно, что слова христианина должны быть правдивыми, отражать лишь истину и вызывать к себе полное доверие собеседников. По словам Господа. «Ложь от лукавого, ибо он лжец, и отец лжи». А как говорит Священное Писание, «всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 8. Сам Господь есть воплощение истины, а в не должен жить Христос. Поэтому христианин остается христианином лишь до тех пор, пока живет в истине и избегает лжи во всех ее проявлениях и видах. Ложь не свойственна душе человеческой, как образу Божию. Ребенок, пока он не испорчен, не может и не умеет лгать. И если он сделает это, он покраснеет от стыда, как сделавший что-то в высшей степени скверное, пачкающее его душу, также будет реагировать всякая чистая душа, которой ложь претит. Если такой человек солжет, то он переживает это так, как будто он запачкал грязью свою чистую белоснежную до того одежду души. Во всех народах, во всех слоях общества и во все времена лгуны вызывали и вызывают презрение. Но следует сказать, что если... Открытая ложь так всем претит, то различные виды тонкой, прикрытой лжи распространены всюду, и их не избегают и многие христиане. Такой малозаметной ложью является склонность прикрашивания в разговоре, преувеличения, предвзятая неточность и в изложении фактов, одностороннее освещение вопроса. Пусть это не яркие черные пятна на нашей духовной одежде, а серые, но по большому количеству своему они также лишают чистоты одежду нашей души. Разновидностью лжи является притворство, которое противоположно добродетели искренности, последнее — будет прочно усвоено нами, если наше сердце будет открыто для всех и всем будет искренно желать добра, никого не будет судить и осуждать. Тогда, как бы само собой, исчезает и наше притворство, так как у нас не будет нужды словами скрывать от людей свои недоброжелательные чувства к ним. Сильно распространена легкомысленная дача обещаний, с последующим их невыполнением. Невыполнение обещания считается каким-то пустяком, в то время как это является настоящим обманом. Христианин должен очень осторожно давать обещания, и то в условной форме, с оговоркой «если Бог даст», то есть если не помешает что-либо от человека независищее, но уж если дано обещание, то все должно быть сделано, чтобы выполнить обещание точно и в срок. Христианин должен быть духовно чистоплотным и щепетильным и в мелочах, ибо в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23. «В старом христианском русском быту на точное выполнение обещанного обращалось большое внимание». Так, среди лучших представителей русского купечества было такое мнение. Если человек брал в долг и обещал вернуть деньги в 12 часов известного числа, то он должен принести их точно в 12 часов. А если он принес их позднее, хотя бы в назначенный день, то к нему пропадало уже всякое доверие. Самым тяжким грехом против правды является нарушение клятвы. Обещание, сделанного перед лицом святыни, креста и Евангелия. Страшно бывает наказание от Бога за этот грех. И иногда падает не только на самого клятва преступника, но даже и на его потомков.